Глава 20. Весна 685 года до нашей эры. Восточная Каппадокия. С наступлением темноты армия выступила из Тильгариму по мощёной дороге, ведущей на север, по речной долине пересыхающей Тохмасу, чтобы оттуда подняться в горы. Шли одной колонной, растянувшейся на добрый десяток стадий, сверкая чушуёй из стали и бронзы. стройными рядами, соблюдая строжайшую дисциплину. В авангарде две сотни конников из царского полка. За ними пешие — Эмуку, наместника Ша-Аш-Шур-Дубу из провинции Тушхан, и Эмуку, наместника Набули из провинции Хальпу. В середине — колесницы вместе с Арат-Бел-Итом и Гульятом. Замыкали марш царский полк и конница — Помимо этого, с обеих сторон войска сопровождали по одной сотне конных воинов, удалившиеся от основных частей на расстоянии двух стадий. А босс и инженерные войска не взяли. Всех встреченных людей было приказано умершвлять, в пути не останавливаться, разговоров не начинать, костров не разводить. После двух часов пути наместник на були, на тяжелой колеснице, запряженной четырьмя лошадьми, со штандартом своего эмуку с изображением мифического лаббу, обогнал строй, чтобы пообщаться с Ша-Аш-Шур-Дубу, для чего даже перебрался в его повозку. «Каково!» — тихо возмущался Набули. «Мы думали, что все кончилось, а оказывается, это только начало нового бесконечного похода! Да еще какого! С кем мы будем сражаться? С кемерейцами, у которых нет ни городов?»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 Пришлось ответить ей как есть, сообщил ей последние новости. Набули довольно потёр руки. Тогда царя ожидает горячая встреча. Царица не простит ему возвышение Арад-Бел-Ита. Она всё ещё надеется, что наследником будет объявлен её сын? Поверь, не напрасно. Вчера ко мне приходил Адад-Шуму-Цур, намекнул, что жречество готово поддержать Ашшур-Аха-Иддина, если найдёт в нас опору.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 А язык я отрезал ему ещё прошлым летом, чтобы спать спокойно. Армия шла всю ночь и всё утро. В полдень, остановившись среди труднопроходимых зарослей благоухающего мирта и дикой фисташки, разбавленных редкими дубами, ассирийское войско сделало привал. Арад-Бел-Ит уединился в шатре вместе с Гульлятом, чтобы ещё раз выверить путь на север. Их маршрут пролегал через старые невысокие отроги Центрального Тавра.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 Тортан не верил Царевичу. Арат Бел иц не имел права рисковать армией и всем походом, и ему надо было на что-то решаться. Дорогой Гульят, пока твоя разведка ищет станки мирийцев, мои лазутчики доложили, что ситуация изменилась. На помощь к мирийскому царю идёт его сын. Как только их силы соединятся, они выступят навстречу нам. Насколько? Насколько больше их станет? Общая численность 8000. Тогда я против того, чтобы продолжать поход.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 Надиктовал своему песцу донесение о странном поведении Арат Бел-Ита и изменившихся планах. Вызвал посыльного офицера и приказал немедленно доставить табличку царю. В это время царевич говорил с Набушур Уцуром. Ты всё слышал? Да, мой господин. Туттан отправит царю гонца. Знаю, отправит. Перехвати это послание и доставь мне.